Глава 30. Эпиграф. «Мы познали грех гордыни. Мы гордились тем, что полагали, будто знаем, что хорошо для человека. Это не является естественным занятием ученого». Роберт Оппенгеймер. «Черт возьми! Оппенгеймер, я же сказал нет!» Оппи был обескуражен. За все годы знакомства с Грофзом ему крайне редко доводилось слышать, чтобы генерал поминал нечистую силу, а такого, чтобы он назвал его просто по фамилии без доктора или профессора, и вовсе не бывало. Он постарался говорить как можно более умиротворяющим тоном. «Нам позарез необходим человек, способный витать в облаках, а силорду в этом нет равных. Мы же ставим себе цель решить эту проблему. А для этого потребуются свежие идеи и новые подходы, которые он способен рожать, как никто другой. Допустим, допустим, я смогу устроить так, чтобы вы с ним почти не встречались». «Каким образом?» — сварливо поинтересовался Грофс. В этот момент в комнату вошел повар с очередной порцией кофе. Китти гуляла с детьми, а полковник Николс, по поручению генерала, отправился в Принстон. «Ну, скажем, я выделю Лео его собственную группу в институте, но не в фулт-холле. Соберем туда белых ворон вроде него и оставим перебрасываться идеями друг с другом. Если у них ничего не получится... Что ж...» Он улыбнулся Гровзу, который как-то раз попенял Опи, что тот совершенно не разбирается в спорте. «Нет пользы, но ведь нет и вреда». Опи заметил, что верхняя губа генерала под усами дрогнула в улыбке. Собеседник уловил и оценил спортивную метафору. Но всплеск хорошего настроения оказался совсем кратким. «Силлард попросту опасен!» «Я знаю, что вы так считаете», — ответил Оппи. Они сидели в гостиной Олден Мэннера с выкрашенными в белый цвет, как и в большинстве помещений особняка, стенами и скрипучим полом из дубовых досок. Над мраморным камином висел закатный пейзаж кисти Ван Гога, входивший ранее в отцовскую коллекцию. Перед тем, как перейти в ИПИ, дом служил резиденцией губернатора Нью-Джерси, ну а Фрэнк Эйделот, пусть все еще продолжал формально выполнять свои директорские обязанности, уже переехал отсюда вместе с женой в апартаменты в Принстоне, рядом с квакерской церковью, к которой принадлежал. «Насколько мне известно», — продолжал Оппи, Вы около года назад просили Конанта, чтобы тот взял силларда на работу в Гарвард, и тем самым его вывели бы из Манхэттенского проекта. Грофс свел брови вместе с видом человека, который почувствовал, что его доверие грубо обмануто. А ведь опи слышал, что генерал предлагал даже сохранить за Силардом правительственную зарплату, лишь бы Гарвард согласился взять его. — В таком случае вы должны знать, — ответил Грофс что доктор Конанд рассмеялся мне в лицо и сказал, что я ни за какие деньги не уговорю его взять на себя головную боль по имени Силлард, и что на это не согласится никакой другой университет. «Ну а я хочу взять его», — сказал Оппи. «Сюда, в Институт перспективных исследований, где будет уместна его склонность к перипатетическим размышлениям. Откровенно говоря, сюда для этой почвы, я говорю и в прямом, и в переносном смысле, он подходит куда лучше, чем вы или я. К тому же он доподлинно знает, чем мы тут занимаемся, а вы совершенно прямо дали понять, что будете настаивать на секретности этой работы. но ну с этой точки зрения держать его здесь, на глазах, будет куда безопаснее, чем отправить куда-нибудь далеко». Грофс погрозил собеседнику пальцем. «Но государственное казна не выделит на его содержание ни единого пенни». «Нет-нет». «Все расходы на содержание этой группы пойдут из моего директорского фонда». «И как вы собираетесь назвать эту группу?» — спросил Грофс. «Приют Лунатиков? Или прямо сумасшедший дом?» Опи чуть заметно улыбнулся. «Мне понравилось кодовое название, которое выдумали британцы. Трубные сплавы. Как вам такое название? «Скрепляющий цемент». Он закрыл глаза и процитировал две строки из «Анатомии мира», которую Джон Дон, любимый поэт Джин, посвятил безвременно умершей молодой женщине. «Цемент, что добродетели скреплял, распался в прах и силу потерял». Он находил образы стихотворения 335-летней давности странно злободневными для эпохи Эйнштейновской теории относительности, но не стал говорить на эту тему с грозом. Увы, столь краток век, что не дерзнем гадать. Верны часы или ложное их движение. А далее следовало. И как и жизнь, ужался рост людской. Кто в пять был ростом, в дюйм теперь всего. И бесспорно, мольбы Донна касались работы, которую он запланировал для себя. Достойней было б с солнцем в бой вступить и с человеком. «Скрепляющий цемент», — повторил Грофс, словно пробуя слова на вкус, и тут же по доброму армейскому обычаю свел их в аббревиатуру. «Эссе». Он кивнул. «Отлично. Подойдет. Кого еще вы хотите включить в этот эссе?» «Курта Геддали, если он пожелает. Его часто называют Хер мистер Почему, из-за неиссякаемого любопытства». Они с Эйнштейном близкие друзья, несмотря на разницу в возрасте. Эйнштейн даже директора ни во что не ставит, как вы сами видели. Но если Гедаль войдет в СЦ, то уверен, и нашего главного гения, опи коротко улыбнулся, притянет туда. Грофф хмыкнул в знак согласия. «Кто еще?» «Может быть, Дик Фейнман?» «Поистине оригинальный мыслитель». Вигнер как-то сказал о нем, это второй Дирак, только на этот раз живой человек. Согласен, только бы не подпускать этого Росгильдая к серьезным делам. И значит, вы хотите, чтобы Силлард командовал там парадом? Нет, — ответил Роберт, — он не годится в администратора. Нам нужен очень осмотрительный человек, способный держать в голове всякие подробности, обладающие еще рядом подобных качеств. «В таком случае это, конечно, не Фейнман», — сказал гросс «А кто? Геддель?» «Я предлагал ему, но он не желает обременять себя руководством. Но у меня есть кандидатура на примете». «И кто же это?» «Китти». «Миссис Оппенгеймер?» Грофс покачал головой. «Роберт, я...» «Она обладает прекрасной научной эрудицией». Говорит на немецком так же, как и на английском, что, безусловно, облегчит общение с некоторыми из тех, кого вы пришлете нам из Европы. Она коммунистка. Она была коммунисткой, но давно уже не имеет с ними дела. Так ведь она еще и родственница высокопоставленного нациста. Опекивнул. Вильгельма Кейтеля, главнокомандующего вермахта. В настоящее время он пребывает под судом Международного военного трибунала в Нюрнберге но они не общаются еще с довоенных времен, уверяю вас, генерал. Для безопасности она представляет собой не большую угрозу, чем я. Я не стал бы поручать ей командовать нобелевскими лауреатами, но ведь пока что их у нас в СЦ не предполагается. Но в таком случае кто же будет ухаживать за вашими детьми? Питера к осени уже можно будет устроить в детский сад. Я рассчитываю отдать его в школу этической культуры, мою альма-матер. — Ну, для Тони мы наймем гувернантку. Я слышал, что Руби Шер должен получить место в Принстоне. Так, может быть, его жена Пэт заинтересуется этой работой? Она уже присматривала за Тони, когда Китти уезжала из Лос-Аламоса. — Вы ведь уже обдумали этот вариант, да? — Да, весьма детально. Китти хорошо справится с руководством. Грофс медленно выдохнул через нос, не открывая рта. — Как вам будет угодно. — Благодарю вас. — Ладно, — сказал генерал, — вы получили ваш отдел безумных идей. А как насчет более практических вопросов, если ко всей этой затее можно применить слово «практический»? Он оглянулся, убедился, что в комнате нет повара, и продолжил, понизив голос. — Как насчет того, чтобы успокоить солнце? Или сделать какой-нибудь щит от него? — «С этим справится одна группа», — ответил Оппи. «Потому что, так или иначе, физические проблемы одни и те же. Ее, конечно, возглавит Бета. Вы ведь согласны, что в Лос-Аламосе он, возглавляя секцию Т, проделал замечательную работу? И Чандрасикар, конечно, если он согласится участвовать в нашей работе. Ему самое место в этой группе. Волков. Ну и я сам, как вы знаете, имею некоторое представление о физике Солнца. И если у меня останется время от моих директорских обязанностей, а я надеюсь, что оно останется, буду работать в группе бета Полагаю, вы для этой группы успели придумать подходящее название. «Терпеливая власть», — ответил Оппи. «Это из освобожденного Прометея, но публика будет думать, что это всего лишь очередная попытка найти применение для атомной энергии, которых будет с каждым днем все больше и больше. А ведь...» Терпеливая власть — это антитеза быстрому разрыву. «А как насчет того, чтобы вывести народ с планеты? На Марс или куда там еще получится?» Обе знал, что генерал очень недоброжелательно относится к тем, кто презрительно именует ту или иную проблему простым конструированием. Но эту задачу можно было бы назвать именно так, по крайней мере, если где-то в Солнечной системе удастся выбрать цель. Фримен Дайсон сказал, что с удовольствием займется этим. «Но ведь он совсем мальчишка!» Роберт кивнул. «Только что исполнилось 22. Самый лучший возраст для того, чтобы решать первосортные физические задачи. Что касается руководства этой группы, то ее уже согласился возглавить Раби. Он понимает, что для того, чтобы к проблеме относились серьезно, ее разработкой должен руководить Нобелевский лауреат. Например, он... К тому же он самый прославленный из американских физиков-экспериментаторов, а ведь как раз эта группа и должна экспериментировать больше всех. Хотелось бы назвать эту группу «Исход», но это слишком уж очевидно. Раби предложил дать ей название «Имена», потому что в Иудейской Библии книга «Исход» больше известна как «Шемот» — «Имена». По первой строке «Вот имена сынов Израилевых», закончил фразу Грофс, сын священника и почему ваши братья ничего не может подумать в простоте?» Памятуя о недавней вспышке гнева Гровза, Оппи не мог понять, кого генерал имеет в виду под «братьей» — евреев или гениев, и предпочел выбрать второй вариант. «Можем, если вдруг получается», — сказал он с улыбкой. «Дайсон и Раби, конечно, блестящие ученые», — задумчиво продолжил Гровс. «Я знал это еще до того, как Раби получил Нобеля. Он провел великолепную работу по радарам. Отличная, чисто прикладная работа, вроде той, что мы делали с вами. Из тех, которые преображают мир. Но отправиться на Марс...» Грофс покачал головой. «Для этого потребуется очень серьезное оборудование». «Совершенно верно», — согласился Опи. «Теллер считает, что основой для него должна стать Фау-2». Он покачал головой. Жаль, что среди немцев, которых вы предложили нам, не было фон Брауна. Поверьте, Роберт, для этого были веские основания. О, не сомневаюсь в этом. Наш союз с Россией, судя по всему, вот-вот развалится, но с Великобританией мы в прежней дружбе. Ну, англичане, подозреваю, были бы рады повесить фон Брауна посреди Пикаделлия «Серкос». Вы, конечно, видели фотографию разрушений, которые его ракеты причинили Лондону. — Да. — Невероятные машины. Уверен, что Теллер прав, нам обязательно понадобится подобные. — У нас они есть. — небрежным тоном бросил гросс Что? — У нас есть как готовые ракеты, так и части, из которых можно собрать чуть не сотню Фау-2. — Где? Здесь, в Соединенных Штатах? — изумился Сиоппи. — Да. В Форт-Блисе, в Техасе. «Боже мой! И вы собрали людей для их изучения? Уже выяснили, как они действуют?» «О, в этом нет нужды», — ответил Грофс и улыбнулся на мгновение, показав зубы. «То есть?» «Вернер фон Браун уже с октября находится в Техасе. Он не только сразу изъявил готовность сотрудничать с нами, но и помог достать из шахты огромный технический архив, который сам туда спрятал». «До концу следующего месяца вместе с ним в форт Блисе окажутся еще больше сотни немецких ракетчиков». «Иисус Христос!» — пробормотал совершенно ошеломленный Оппи. «Ну-ну!» — умерил его пылгенерал. «С другой стороны, вы правы. Вы же сказали, что нужно вывести людей с планеты. Что ж, поистине вы получили гандикат. Лучшие в мире ракеты и люди, которые их создали».